Ханна Хольман последний раз огляделась по сторонам, прежде чем взяться за дверную ручку кабинета психолога Фабиана Стенгеля. Придя к нему в первый раз, Ханна испытала чувство стыда, да и сейчас ей всё ещё немного стыдно. Не потому, что ей казалось неприличным ходить сюда, а из-за сплетен вокруг этого. Хитрая, маленькая местечко, и люди здесь любопытные, и в последние годы только и говорили, что о её семье. Ханна — старшая сестра Юна Тана Хольмана. Три года назад и у неё болело всё — и душа, и тело. Она с трудом могла надеть платье. Ноги едва справлялись с педалями велосипеда, словно её тело вдруг стало весить сотни килограммов. Она тогда рано пришла. Ещё оставался почти целый час до приёма. Села на лавку в тени за домом культуры, в надежде, что никто её не заметит. Одиннадцать лет. Столько бы ему было сейчас. Ханна поднялась по лестнице и села в одно из светлых кресел. В комнате ожидания никого не было. Стенгель заранее предусмотрел это, поняв, что место, где он работает — небольшой малонаселённый островок, и никому не хотелось встретиться в приёмной с соседом или мамой одноклассника. Поэтому он, назначая приёмы, всегда оставлял между ними большие интервалы. Однажды, правда, кое-что случилось. Ханна вообще-то не любила распускать слухи, но тот эпизод заслуживал внимания. Она сидела в ожидании приёма, и на полу стояла сумка, очень дорогая. Девушке пришёл в голову вопрос, у кого на острове может быть Эрмес-Беркин? Они же стоят огромных денег. В это мгновение дверь открылась, и что вы думаете, кто вышел? Синтия приц Потом они с подружками весело позубоскалили над ней, встретившись дома у Сильвии. Тогда это было единственное место, где можно было бывать всем вместе. Мама Ессики совсем сошла с ума. Неудивительно, что Ессика такой стала. А дома у Ханны царила настолько гнетущая тишина, что можно было задохнуться. «Синтия приц Да ладно!» Ессика смеялась громче обычного, а у Сильвии так выпущились глаза, словно сейчас выкатятся из орбит. «Ходит к психологу?» В перчатках, солнечных очках и в платке на голове, словно какая-то кинозвезда из прошлого, покашливая прошла в своем дорогом красном пальто Марни. Ханна сделала вид, что не обратила на нее внимания но заметила, что богатая дама смутилась. «Синтия приц жена Хенри Притца, мама Александра и Беньямина Притцев, самая состоятельная семья острова». «Вот видишь», — говорила Ессика, «деньги не главное, от них одни несчастья». Подруги согласно закивали, ведь в их семьях денег особо не было. Им, честно говоря, было приятно услышать, что даже у тех, у кого «Феррари» и «Ламборгини» — бассейны и собственные конюшни с арабскими скукунами — есть темы для разговора с психологом. И тут Ессика, заговорив тише, попросила подруг подвинуться к ней поближе, и они сели кучнее на розовом ковре. «Я кое-что о них знаю». — с серьёзным взглядом прошептала она. «Секреты». Девушкам, само собой, стало страшно любопытно, но Ессика отказалась рассказывать дальше. Только провела пальцем по губам, словно застегнула рот на молнию. «Даже представлять не хочу, что будет, если об этом кто-нибудь узнает. Вот что я могу вам только сказать». «Ханна?» В дверях показался улыбающийся психолог, и через мгновение Ханна уже сидела в кабинете. Там, за закрытой дверью, она ощущала себя в безопасности. Она ещё в первый свой визит поняла это. Сюда приходишь словно в другой мир. Спокойно, безопасно. Не было ни письменного стола, ни кушетки, на которой надо было лежать. Фабиан сидел в бежевом кожаном кресле, а она в точно таком же напротив. Кресла стояли на белом невероятно мягком ковре. Вдоль одной стены книжная полка, непереполненная, может, с дюжину книг, расставленных по цветам. В этом кабинете она себя очень хорошо чувствовала. Так хорошо, что чуть ли не испытывала угрызения совести он бы остаться здесь навсегда и никогда не возвращаться домой. В мёртвый дом, к мёртвому взгляду. Мама, которая всегда была такой живой, которая всегда была для неё примером для подражания, теперь лишь сгорбленная тень. Молчая, сидевшая на диване в гостиной, Она даже телевизор не включала, не издавала ни звука. Где-то в своих мыслях. «Как ты, Ханна?» Ханна отбросила дурные мысли. «Всё хорошо», — ответила она, поджав под себя ноги. «А как твоя мама?» «Всё так же». «Так и не разговаривает?» Ханна покачала головой. «Сегодня...» «Особенный день, верно? Хочешь поговорить об этом?» Ханна чуть помедлила и поняла, что не хочет. 16 июля. Три года с исчезновения. Она надеялась, они сходят с мамой вместе. К тому месту, где брата видели в последний раз. Но нет. Ханна одна поехала на велосипеде, как и в прошлом году, собирая цветы по пути. «А это обязательно?» — наконец спросила Ханна, ощущая в горле комок, подступивший ещё по дороге, и надеясь, что слёзы не вырвутся наружу. «Нет-нет, конечно, нет. Это тебе решать. Это твоё пространство». Можем говорить о чём угодно. Поначалу она отнеслась к нему скептически. Психолог показался ей каким-то несуразным, начиная с его имени. Ну что это за имя такое? Фабиан Стенгель. Словно персонаж из детской книжки. И кто вообще так одевается? Рубашка с жилеткой. Очки в толстой чёрной оправе. У него что, своя галерея? как будто живет в Нью-Йорке. Вообще-то это не ее мысли. Так про него говорили в кафе, в торговом центре, в буллинге. Самовлюбленный, высокомерный, задирает нос, много мнит о себе и тому подобное. Но Фабиан оказался каким угодно, только не несамовлюбленным и высокомерным. Он был очень благожелательным, умел слушать, с добрыми глазами. Немолодой, точно за сорок, и было в нём что-то, отчего Ханне казалось, что он её понимает. Накануне их первой встречи она была в библиотеке, взяла книжку «Харуки Мураками. Норвежский лес» и всю ночь, лёжа под одеялом, читала, и не уснула, пока не дочитала её до конца, совершенно потрясённая красотой этой книги. иногда «Я ощущаю себя, как та девушка из норвежского леса», — вдруг вырвалась у неё. Он удивлённо улыбнулся. «Вот как? Значит, ты читала мураками?» Он с любопытством наклонился вперёд. «Тебе кажется, ты похожа на неё? Так чем?» Она прикусила губу. Было очень необычно рассказывать кому-то, что она думает на самом деле. «Но она такая грустная и не может понять, почему». В следующий её приход на подлокотнике кресла лежала книга. «Это тебе», — улыбнулся он. «Дже Д. «Над пропастью ржи Тут про мальчика, но на самом деле о том, как быть другим. Не чувствовать себя как дома в том мире, который нам достался». «Прочитай, если захочется. Интересно, как тебе покажется книга?» «Как хорошо, что кто-то воспринимает её всерьёз. Взрослый мужчина, кому можно всё рассказать, поделиться своими сокровенными мыслями. «Как я уже сказал, — продолжил Фабиан, — можем поговорить о сегодняшнем дне» а можем отнестись к нему, как к любому другому, самому обычному дню. «Хочешь поговорить о чем-нибудь другом?» Ханна кивнула, почувствовав себя лучше. Комок в горле уменьшился и почти не ощущался. «Ты окончила первый год старшей школы. Хочешь поговорить об этом? Уже определилась, что будешь делать осенью?» Останешься здесь или всё-таки поедешь в Тронхейм? Своя комната. В городе. Вдалеке от этой жизни. В последние ночи она не спала, всё время размышляя об этом, но пришла к выводу, что ничего не получится. Нельзя бросать её, маму. Ханну совесть замучает, если оставить её одну в этом мёртвом доме. «Даже не знаю». «Ладно. А что, твои друзья? Они останутся или рассматривают возможности академического образования?» Ханна не сдержала улыбки. «Ессика и Сильвия». Ну да, они близкие подруги, но ни одну из них за академическим образованием она представить не могла. Они, наверное, даже не знали такой термин. Ничего страшного, конечно, но говорить об этом с ними Ханна, безусловно, не могла. Математика. Именно её больше всего хотелось изучать Ханне. Не то, что Ессике. «Америка!» В прошлую пятницу Ессика, сидя на заднем сиденье машины Андреса Волда с бутылкой домашнего самогона и таблетками и уже хорошо задутая, как всегда, завела одну и ту же песню. «Лос-Анджелес, вот было бы классно! Там же живут кардашьяны! Давайте соберёмся и уедем туда все вместе!» Бедная Ессика. Иногда Ханне было так её жаль. Все знали, что её мама водила к себе на вечеринке сомнительных людей. У девочки даже комнаты своей не было. Кто-то одолжил ей старую лодку, и иногда Ессика спала в ней. «А Диснейленд? Я считала про него в интернете. Можно приехать и работать в костюмах героев мультиков. Вот было бы круто!» Выходные в машине Андреса Волда. Ханна даже вздрогнула. Мама никогда бы не разрешила ей общаться с этой компанией. Раньше, а теперь. Ты вроде говорила про какую-то вечеринку. Разве она не сегодня? Бал-маскарад. Фабиан надвинул на нос очки и, прищурившись, посмотрел на стоявший на маленьком круглом столе календарь. Ханна кивнула. «Сегодня вечером, да, но я даже не знаю». «Что думаешь?» «Не знаю, хочу ли я туда». «А почему бы и нет?» Она чуть помедлила с ответом. «Ну, все такие...» Фабиан нахмурился. «Тебя беспокоит, что все пьяные?» ты да нет, хотя даже не знаю». «Но ведь это совершенно нормально, экспериментировать в этом возрасте. В разумных пределах, конечно». «В разумных пределах?» «В прошлую пятницу она уже хотела вызывать скорую. Ессика, как обычно, влила в себя всё сразу». Ханне с трудом удалось её разбудить. «Маскарад, это же весело. Или тебе он кажется дурацким?» «Да нет, весело, конечно». «А вы уже думали, кем нарядитесь? Принцессами там, эльфами, русалками?» Ханна засмеялась. «Нет, это для маленьких девочек». «А вы уже выросли, я вижу. Ессика, да?» — И... — Сильвия, — проговорила Ханна. — Вы всё ещё много общаетесь? — Да. Фабиан снова наклонился вперёд. — Я считаю, тебе надо пойти, Ханна. Думаю, тебе будет на пользу. Сегодня больше, чем когда-либо. Выбраться из дома. — Это да... У меня есть костюмы и лишние очки, если хочешь. Можешь нарядиться психологом. Ханна опять посмеялась. Спасибо. У нас есть костюмы. Правда? Расскажи. Ну, вы же знаете Есику. Она обожает Disney. Заказала маски в интернете. <связь> Весело, улыбнулся Фабиан. И кого вы выбрали? Есика будет Микки Маусом, я Дональдом Даком. А Сильвия — Гофи. Ну, глупо, я знаю. Фабиан бросил рассеянный взгляд на часы на столе. «Хорошо, хорошо. Звучит забавно. Слушай, Ханна...» «Да?» Погладив подбородок, он положил блокнот и карандаш себе на колени. «Ты уверена?» «В чем?» «16 июля». Три года назад. Уверена, что не хочешь говорить об этом? Да. Ну, хорошо. Хотел только удостовериться. Что хочешь обсудить сегодня? Чуть подумав, Ханна ответила. Я хотела узнать. Можно я просто посижу тут молча? Вот как? Ну, конечно. Есть какая-то особая причина? Да нет. «Мне просто нравится здесь бывать». «Так и сделаем», — улыбнулся Фабиан. «Хочешь, чтобы я вышел?» «Нет-нет, оставайтесь». Тишина. В кабинете. Несколько минут. Ханна Хольман закрыла глаза и откинулась на подголовник бежевого кресла.